День рождения! Алким, прибывший с посланием Булевтерия в Синопу, не сразу понял, что происходит. Дома у гавани были украшены царскими знаками в гирляндах зелени, но сама гавань была пуста. Никто не помог укрепить сходни и замотать корабельный канат. Единственный синопеец, встретившийся Алкиму на пути к огоре, оказался продавцом детских игрушек. Не слушая обращенных к нему вопросов, он таращил соловевшие глаза и гремел над своей головой трещоткой. На огору сошлась вся синопа. Люди сидели кучками на расстеленных на земле коврах и что-то выкрикивали. Другие окружили помост с установленным на треножнике огромным медным котлом. Великан Виночерпий разливал вино в подставляемые фиалы и ритоны. Мальчики, судя по одежде царские пажи, несли на жердях целиком зажаренных баранов. Их тотчас же раздирала на части и съедала захмелевшая толпа. — Скажи мне, наконец, что это за праздник? — обратился Алким к одному из мальчиков. «День рождения нашего царя Митридата!» — отвечал Паш. «Царь угощает вином из своих подвалов и припасами из своих кладовых. Видишь, он на помосте!» Алким с трудом узнал в атлете с черпаком в руке самого Митридата. За прошедшие два года он возмужал и окреп. И все же это был Митридат, с которым он когда-то жил в хижине пастуха. В персидском Кандии поверх эллинского хитона Митридат стоял у котла и решительно размахивал своим орудием. В нем полуэллини и полуперси бурлила энергия его предков, и, казалось, он хотел перемешать подданных своего разноплеменного государства в таком же котле. «Эй, подходи!» — кричал он зычным голосом глашатая. «Пейте, синопейцы! Знаете ли вы, что синопа по-пригийски пьяница?» Еще издали, увидев приближавшегося алкима, царь стал приплясывать. «Расступитесь!» — кричал он. «Это идет спутник моего детства! Дайте ему фиал, мы выпьем по-скифски!» «Государь!» — сказал Алким, подойдя к помосту. — Я приношу тебе поздравление но мой город сейчас не может разделить радость синопейцев. Палак подошел к его стенам, и если мы не сможем отразить натиск, то погибнем от голода. У нас нет припасов, а наша житница Киркинекида захвачена скифами. — Где мой летописец Геофант? — крикнул царь после долгой паузы. «Пусть он явится сюда!» Прошло немало времени, пока привели диафанта. Увидев встревоженного Алкима, историк понял, что стряслась какая-то беда. Но он не догадывался, почему его оторвали от свитков. «Это по твоей части!» — сказал царь, пошатываясь. «Грузи корабли провиантом берега плитов! Отправляйся немедленно туда!» он показал черпаком в сторону моря. «Херсонес осажден скифами!» — пояснил он ошеломленному диафанту. «Войну я поручаю тебе!» «А не лучше ли тебе пройти во дворец?» — сказал диафант тоном наставника-успокоителя. «Утром на трезвую голову ты примешь надлежащее решение». «Нет, на пьяную!» — зарычал Митридат настойчиво. «Ты забыл, что пишет Геродот о моих предках? Персидские цари ни одного серьезного решения не принимали в трезвом виде». «Но ты подумай, Митридат, я ведь не стратег, а летописец. До сих пор я расставлял войска лишь на листе папируса. Одно дело писать о войне, а другое — воевать, руководить ею». Лицо Митридата, казавшееся дряблым и расслабленным, застыло в каменной неподвижности. «Я думаю», — сказал царь жестко, — «тебе известно содержание договора моего деда Фарнака с херсонеситами, и хотя он не был возобновлен моим отцом, обещание остается в силе». Митридат спрыгнул с помоста и взял диофанта за плечо. Несколько мгновений они шли молча. Эллен то и дело бросал на царя взгляд. В нем сквозило удивление. Кажется, он ожидал, что Митридат раскроет ему свои истинные намерения и объявит все сказанное прежде шуткой. — так сказал Митридат, не поворачивая головы, — ты разобьешь скифов, но этого мало. Ты должен сделать их моими друзьями. — Как тебя понять? — воскликнул Диафант. «Понимай, как сказано, победи и сделай их друзьями, так, чтобы у котла на горе среди тех, кто пьет за мое здоровье, были и скифы. Это смелые и мужественные войны, и один из них мой побратим». «Война со скифами — не лучший путь к твоей цели», — вставил диофант «Но я не могу терять и дружбу эллинов», — возразил Митридат. «Без их помощи мне не справиться с Римом». «Итак, необходимо посадить в одну лодку эллинов и скифов, чтобы они ее не перевернули», — подытожил Диафант. «Совершенно верно», — обрадованно воскликнул Митридат. «Ты понял мой план». «Но сумею ли я его осуществить?» — молвил Диафант. «Тебе удобнее управлять кораблем с такой командой». Ты хочешь сказать, что в моих жилах смешалась кровь эллинов и варваров? Да, сказал Диофант. Но ведь помощи просят эллины. Во мне они всегда будут видеть варвара, посягающего на их демократию. Диофант поднял вверх ладони. Не знаю, как скифом, но мне приятно быть побежденным».